Глава 14. «Так что, будете сознаваться, зачем на самом деле сюда залезли?» Вернув дневник на место, поинтересовался Герман. Любопытно стало. Буркнула я, морщась от непривычного чувства неловкости, что испытывала под осуждающим взглядом вампира. «Мы ведь только посмотреть пришли, правда?» — закивала Желтовская. «Здесь как в музее, интересно и загадочно». «Да», — поддакнул Валька. «Старое графское поместье, тайны и все такое». Первый испуг прошел, и он осмелел. «Спелись, как я посмотрю», — хмыкнул парень. «Ладно, я и сам бы не удержался». «Но ситуация в целом неприятная сложилась. Надо подумать, как...» Вдалеке хлопнула дверь, и послышались голоса, один из которых принадлежал Ампирской, и её ни с кем не перепутаешь. «Графиня», — произнесла я шепотом, и гулка сглотнула. Что она с нами сделает, если застанет? Поверь, ничего хорошего. Пробормотал Герман, который сам, похоже, струхнул. Мне тоже не поздоровится. Отсюда есть другой выход. Тоже шепотом поинтересовался Валентин. Выход. Вампир задумался и окинул нас внимательным взглядом. Бабуля иногда выбирается, испокоив наружу, минуя главный вход. Но как, этого она не рассказывала. Да и я не спрашивала, если честно. Потайной ход. Ухватилась за эту идею и бегло осмотрелась, прикидывая, где он мог бы быть. В ордовом замке у нас тоже имелся проход, спрятанный в толще стен. И не один. Но если к строительству подземелья приложил руку хоть кто-то из предков Кая, то он обязательно предусмотрел бы запасной выход. Вот только где бы он расположил вход. «Когда в этой комнате последний раз делали ремонт», уточнила у Германа. Откуда ж мне знать? На моей памяти его не делали. Зачем? Тут и так все отлично сохранилось. Ответил тот, пожав плечами. Но я уже не слушала его, а пристально разглядывала стены. Обычно скрытую дверцу устанавливали на виду, маскируя под декоративную панель, книжный шкаф или что-то в этом роде. Но из шкафов тут только платяной, секретер слишком громоздкий и тяжелый. Сдвинешь такой в сторону и непременно поцарапаешь паркет. Оставались еще две стены, левая граничила с коридором и точно не подходила. Я подошла к той, которую украшала массивное пано. Незаметно для остальных коснулась кулона на шее, страстно желая обнаружить хоть что-нибудь, чтобы указывала на потайной механизм. В глазах кольнуло, и зрение сделалось вдруг таким острым, что я рассмотрела мельчайшие ворсинки ковра на полу и микроскопические трещинки по позолоты декоративной отделки. Контуры арочного дверного проёма идеально совпадали с верхним краем панно. Оно и было входом. Теперь понять бы, как его открыть. Взгляд замер на массивных канделябрах, стоящих по бокам. Я бросилась к ближайшему и потянула на себя. Хоть бы на миллиметр сдвинулся, зараза. Герман быстрее прочих сообразил, зачем это нужно, и поспешил ко второму. «Давай вместе», — скомандовал он, и мы оба потянули упоры на себя. Сам факт, что бронзовые махины легко сдвинулись с места, говорил, что ими часто пользовались и следили за механизмами. А уж открывшаяся створка, за которой обнаружилось пустое пространство, только подтвердила, что я угадала с расположением потайного хода. «Быстрее прячьтесь». Амперский подхлестнул ребят к действиям. Как только они заскочили в проход, мы опустили канделябры, и массивная дверца плавно поехала назад. Еле успела протеснуться и вынуждена затихла, перехваченная Германом. «Замрите и не звука», — прошептал он, зачем-то закрывая мне рот рукой. Я не собиралась шуметь вообще-то, но возмутиться не посмела, потому что графиня как раз вошла в комнату. «Фу, даже здесь воняет человеками», — брезгливо проскрипела старуха. «Ян, у меня такое чувство, что здесь кто-то побывал в наше отсутствие». Вита, ты чересчур раздражена», — бархатистым голосом ответил мужчина. «Потерпи еще пару дней, и все закончится. На этот раз нам ничего не помешает. Ритуал пройдет как по маслу, уверяя. Когда они увидят, на что ты способна, то примут нового главу клана и сразу присягнут на верность». «Ах, если бы это было так легко, Ян», — вздохнула старуха. «В прошлый раз почти получилось». Если бы не вздорный мальчишка. Влюбился он, тьфу. Такое дело из-за него пришлось свернуть. Знаешь, чего мне стоило добиться разрешения на открытие этого лагеря? Опять лет терпеть мерзкие вопли и топот под окнами. Собственными руками передавила бы противных гаденышей. Два дня, моя госпожа, и ты получишь то, чего так сильно желаешь. Мягко напомнил вампир. Ну, уже успокойся. «Хочешь, сделаю расслабляющий массаж. Может, желаешь принять ванну? От всех этих воркований меня чуть не стошнило. Но старуха, к счастью, согласилась на ванную. И пока доктор побежал исполнять приход графини, она набрала внутренний номер, чтобы с кем-то поговорить. Звук проворачиваемого диска на телефонном аппарате я расслышала отчетливо. Да я вообще превратилась в слух и даже позабыла, что один зеленоглазый нахал смеет меня обнимать и до сих пор не убрал руку с лица. «Семён!» — рявкнула бабка так, что я вздрогнула. «Живо сюда! Где тебя демоны носят?» За пару минут, что мы простояли в кромешной тьме, глаза успели привыкнуть к темноте. Я возмущенно двинула вампира локтем под дых и убрала его руку с лица. «Нужно уходить!» — еле слышно прошелестел голос Германа. Наверняка не обошлось без вампирских способностей. Я скорее почувствовала посыл, чем расслышала слова. А вот Валька с Ириной оказались более податливыми к такому внушению и первыми углубились в темный тоннель, высотой выше человеческого роста. Я, хоть и не выделялась теперь среди сверстников, но тот же Ампирский даже голову не нагибал, двигаясь следом практически вплотную. Впереди не по пионерски чертыхнулся Валентин, споткнувшись об неровность. Осторожнее здесь ступени, предупредил он. Придерживаясь одной рукой за стену, вторая почему-то оказалась крепко зажатой в ладони Германа. Я нащупала перед собой провал и потихоньку начала спускаться. Полукруглая лестница растянулась на полных три оборота и уводила глубоко под землю. Зато и таиться дальше не было смысла. Это я поняла, когда мы с Амперским отстали. Только шагнув на последний виток, расслышали, как Каплин с Желтовской о чем то спорят. «Что тут у вас?» Я огляделась, удивившись, откуда в подземелье свет. «Я ей говорю, что лучше ничего здесь не трогать», — тут же нажала Сирина. «Старуха сразу поймет, что здесь кто-то был». «Какая разница?» — не слушала вещевание девчонки Валентин, деловито стаскивая с пожарного стенда здоровенный топор. «Думаю, лучше прихватить его с собой», — поддержал паренька Герман и настойчиво потянул холодное оружие из рук Вальки. Тот насупился, не желая отдавать потенциальному противнику весомое преимущество. Как по мне, вампиры сами по себе грозное оружие. Они сильнее обычного человека, быстрее, смертоноснее. В нашем случае надо еще умудриться таким большим и тяжелым топором размахивать в узких проходах. Да и просто тащить с собой немаленький груз ради того, чтобы в итоге его бросить, глупо. Но отговаривать я никого не стала. Пока парни спорили, я прошла подальше, чтобы осмотреться. Лестница вывела нас в проходную комнату с тремя выходами. Кроме невесть, как попавшего сюда пожарного стенда, в помещении ничего не было, только голые стены. Каменные тоннели, начинающиеся сразу за проходами, слабо освещались тусклыми лампочками. Однако и такой свет вселял надежду, что эти тоннели не заброшены и хоть куда-то выведут. Возвращаться наверх было опасно, старуха пару дней из комнаты не вылазила. И теперь неизвестно, когда в следующий раз ее покинет. Она схватится уже утром, когда не досчитаются на перекличке. Ну или коситься на панику не поднимет. Ничего другого не оставалось, как выбрать тоннели и попытаться выбраться из ловушки, в которую сами себя загнали. Паники я не испытывала, за свою жизнь навидалась всякого. А вот детишки трусили, хотя и старались не подавать виду. Вон как Валька в несчастный топор вцепился и готов был с ним таскаться, лишь бы только вампир его не тронул. Учитывая, сколько у Германа было возможностей, хотя бы там, на скале, он сто раз уже напал бы и вонзил клыки в шею, если бы хотел. Беспокоиться ночной, если нам придется задержаться в подземельях, а Германа одолеет жажда. Нащупав кулон, висящий под майкой, я прислушалась к собственным ощущениям. «Где же выход?» Показалось, что из левого прохода я почувствовала слабый отклик. На долю секунды у мысли даже прорвались голоса, призывающие к себе. Глупость какая. Я мотнула головой, избавляясь от наваждения. Однако эта мелочь лишь подстегнула исследовать этот тоннель. «Ты куда?» — шепотом поинтересовалась притихшая Ирка. «Хочу посмотреть, что там находится». Пожав плечами, смело углубилась в проход. «А ты уверена, что нам туда?» — окликнул вслед Валька. «Нет, но в этом даже Герман не уверен. А он здесь на правах родственника проживает», — хмыкнула в ответ. «И этот проход ничем не лучше других. Быстрее было бы разделиться и проверить каждый, но что-то подсказывает вы не согласитесь». «Верно», — поддакнул Каплин, нагоняя нас. «Разделяться нельзя. Вместе попали, вместе и выбираться будем. Так ведь Гера». Нарочно назвал парня сокращенным именем, от чего тот поморщился. «Ой, вы видели?» — испуганно икнула Желтовская, пальцем указывая вперед. «Там тень была, я боковым зрением ухватила. И она исчезла, стоило повернуться». «Хм, а с топором, пожалуй, спокойнее будет. Пойдем, что ли, проверим, кто там ходит», — бодро заявила я. Но остальные моего энтузиазма не разделили. Полиция видела, как им хочется убраться подальше. Да только кто сказал, что отсюда вообще есть выход? Гера. «А ты ведь тоже здесь впервые, да?» — догадалась по задумчивому виду парня. «Угу». Вампир кивнул и замолчал, не подав виду, что ему не понравилось, как я к нему обратилась. Тоннель совершил пару резких поворотов. Кто-то потрудился, чтобы расширить естественные протоки, которые пробила вода. Однако сыростью здесь не пахло, что говорило о том, как давно это случилось. Как-то незаметно мы с ампирским выбились вперед, а Ирина с Валентином топали позади. Именно что тополи. Мы с вампиром не издавали лишних звуков. Наткнулись на боковое ответвление, проверить которое вызвался Герман. Такие уже попадались на пути, но там сразу выяснилось, что они тупиковые. Этот оказался длиннее, но тоже никуда не вел. Может, прежде там и был проход, но его засыпало. И очень давно, судя по слою пыли. Откашливаясь, доложился парень по возвращении. Поскольку наше внимание сосредоточилось на вампире, то на основной тоннель никто не смотрел. Случайно обернувшись, я захватила боковым зрением темную фигуру, мелькнувшую вдали. «Ир, а ты была права. Впереди кто-то прячется», — подтвердила слова Желтовской, которым ребята не очень-то поверили. «Кто? Удалось рассмотреть?» — живо откликнулся Герман. «Нет». Неуверенно мотнула головой. «Слишком далеко». На самом деле я догадалась, чья тень маячила в тоннеле, только говорить не стала. Того самого черного спелеолога, с которым столкнулась недавно в парке.